Эпилог. Автор искренне и с огромнейшей радостью поздравляет читателей, которые, отважно продираясь через научные тернии, дочитали эту книгу до конца. Примите поздравление Ваша жизнь изменилась и уже никогда не станет прежней. Больше никогда вы не станете страдать от одиночества, этого ужасного ощущения, порой подталкивающего отчаявшихся людей к самым необдуманным действиям. Вы не одиноки во Вселенной. И вообще вы не одиноки. Вместе с вами всегда и везде находятся миллиарды ваших микроскопических спутников, союзников, сотрапезников и даже собутыльников. Вы всегда можете мысленно пообщаться с ними, излить им то, что накопилось на душе, спросить у них совета. На ваших микроскопических друзей вы можете положиться полностью и всецело. Они вас никогда не предадут, не продадут и никому не отдадут. Они искренне заинтересованы в вашем благополучии, поскольку их собственное благополучие неразрывно связано с вашим. Они маленькие, но зато их очень много. 100 друзей, как известно, лучше 100 рублей, а миллиарды друзей ценнее огромного состояния. Как хорошо, что они у вас есть, ваши маленькие верные друзья. И что бы вы делали без них? Ой, даже представить страшно. Андрей Сазонов «Мифы о микробах и вирусах. Как живет наш внутренний мир». Всякий раз, когда мы делаем ту или иную поверхность стерильной, мы становимся жертвами всего, что может на нее попасть, утверждает микробиолог из Рокфеллеровского университета Дэвид Талер. Это все равно, что вспахать поле, но ничем его не засеивать и пытаться жить на тех сорняках, что на нем вырастут. Талер особенно широко известен в научных кругах своими идеями о генетических изменениях, задействованных в развитии клеток и эволюции видов. Однако в последние годы он сосредоточил свои интеллектуальные усилия на том, в чем ему видится следующий большой скачок в развитии нашего собственного вида, на пересмотре наших отношений с миром бактерий. Он называет это «зарёй» микробной неолитической революции. По мнению Талера: подобно тому, как охотники и собиратели каменного века в свое время перешли к современному образу жизни и стали сами выращивать себе пищу, теперь нам предстоит вторая неолитическая революция – благодаря которой мы перейдем от охоты на микробов к их одомашниванию и преднамеренному засеванию нашей среды тщательно отобранными штаммами и видами. Когда это случится, мы уже не будем стерилизовать всевозможные поверхности, например, свою кожу, воздух или дверные ручки, говорит Талер. Люди поймут, что это такая же глупость, как стерилизовать свой кишечник, Достижение чистоты больше не будет означать удаление 99,9% микробов, добавляет он. Вместо этого чистотой будет считаться состояние наилучшего равновесия полезных микроорганизмов. Мы перестанем обливать себе руки, лицо и тело антибактериальными моющими средствами, а будем умываться и мыться, используя полезные для здоровья пробиотические смеси. Стиральные порошки будут содержать споры, или лиофилизированные клетки бактерий, которые будут просыпаться и поддерживать свежесть нашей одежды. Мы будем покупать стельки для обуви, пропитанные микроорганизмами, взятыми с ног, отличающихся самым свежим запахом. Вместо бесплодных усилий по дезинфекции общественных туалетов, уборщики будут опрыскивать унитазы и дверные ручки препаратами, содержащими хороших микробов, проявляющих живучесть на таких поверхностях. Стоящие пассажиры в метро будут держаться за поручни, пропитанные бактериями, при соприкосновении с которыми будут погибать вирусы, простуды и гриппа. Больницам удастся, наконец, справиться с эпидемиями смертоносных, устойчивых к антибиотикам инфекций с помощью штаммов бактерий, стимулирующих работу иммунной системы пациента и помогающих ей бороться с болезнью. Чтобы перейти из настоящего в будущее, как его представляет Талер, потребуются огромные научные усилия. «Для начала нам понадобятся методы инвентаризации нашей микробиологической среды, как локальной, так и глобальной», — говорит он. Хорошим заделом на пути к такому будущему стали многие замечательные достижения последнего десятилетия. Нам удалось провести более полную перепись нормальной микрофлоры своего организма, углубить свое понимание ключевых отличий наших самых безупречных постояльцев от горстки неисправимых смутьянов. Кроме того, мы начинаем понимать, что именно позволяет одним штаммам или видам бактерий вытеснять другие. Но в большинстве случаев мы изучали своих друзей и врагов из мира бактерий по одному, а не как динамичные и разнообразные сообщества, образовывать которые для них естественно. Мы знаем, например, какой набор бактерий преобладает во рту отличающимся свежим дыханием, в устойчивом конфекции инфекции горли или в пищеварительном тракте здорового человека, свиньи или курицы. Но готовы ли мы сделать следующий шаг – определить наилучший состав микробной смеси, чтобы сделать, скажем, бинт непроницаемым для золотистого стафилокока или разделочную доску, непригодной для жизни сальмонеллы? Даже когда мы опишем весь спектр нашей микробной среды, задача еще далеко не будет выполнена. Микробные сообщества, как и любые экосистемы, способны эволюционировать и подвержены нарушениям. Талер предвидит будущее, в котором мы будем непрерывно отслеживать эти невидимые изменения. Чтобы отслеживать их в окружающей среде, нам понадобятся методы, ранние предшественники которых разрабатываются сейчас для обнаружения угроз, связанных с биотерроризмом. Что касается здоровья отдельных людей, талер предвидит. Врач в ходе медосмотра будет пользоваться чем-то вроде мощного микроскопа, проверяя, все ли нужные микробы на месте, и сохраняют ли они оптимальное равновесие. «Стоит также задаться вопросом о том, — говорит он, — что потребуется для выявления и поддержания благотворных реинкарнаций Тифозной Мэри. Под такими реинкарнациями он имеет в виду людей, которые не только получают пользу от собственной здоровой микрофлоры, но и передают ее другим. Возвращаясь к еде и напиткам, в области которых люди уже сделали самые первые младенческие шаги по направлению к одомашниванию микробов, Ученые уже задаются вопросом, не пора ли перестать ограничиваться культивированием микроорганизмов для производства йогуртов и сыров и вернуть в состав нашей пищи ряд представителей микробных сообществ, когда-то пропитавших висевшие у нас на стропилах мясо, а также овощи и крупы, которые мы без особых ухищрений хранили в погребах и цистернах. Сама мысль, что нам стоит преднамеренно вернуть бактерии в мясо и овощи, которые мы едим, Может привести в ужас сотрудников службы контроля качества пищевых продуктов, говорит тот Каллоуэй, из исследовательской службы Министерства сельского хозяйства. Но неправда, будто природа не терпит пустоты, она обожает пустоту. Пустота дает плохим парням место развернуться. Если его коллеги преодолеют это табу, говорит Каллоуэй, в нашей жизни вполне может найтись место таким вещам, как аэрозоли для мяса и овощей, содержащие микробные консерванты вроде выделяющих кислоту лактобактерий. «Мир, в котором мы живем, тоже живой», – подытоживает талер. «Наш организм не может оптимальным образом функционировать, когда мы пытаемся создавать ему стерильную среду. Лучше будет, если мы научимся жить в глубокой и тесной связи с живым окружающим миром во всей его цельности и неразрывности». Джессика Снайдер-Сакс. «Микробы хорошие и плохие». Вот наша книга и подошла к концу. Пора нам подводить итоги всему ранее сказанному. Вначале, пожалуй, стоит хотя бы бегло перечислить основные мысли, высказанные автором в книжных главах. Во-первых, было пояснено, как веками и даже тысячелетиями мысль человека неустанно билась над загадочными причинами вспыхивающих на планете грозных эпидемий и пандемий. Показано, насколько разными тут были мнения. Во-вторых, мы узнали, что первыми колонизаторами планеты Земля были микробы бактерии и вирусы. Именно они стали первыми искорками жизни на нашей планете. В-третьих, состоялось наше знакомство с тремя спасителями человечества от микробов-убийц Луи Пастером, Робертом Кохом и Паолем Эрлихом. В-четвертых, нам открылся неожиданный факт. Браки, оказывается, заключают не только люди, но и микробы, горизонтальный перенос генов. В-пятых, выяснили, что создание микробиологами лекарства из яда, антибиотики, угрожают всем нам наступлением в будущем малоприятной антибиотиковой зимы. В-шестых, мы ознакомились с тем, как наш главный защитник иммунитет умело отделяет своих микробов от чужих, бдит и бережет наше здоровье. В-седьмых, мы посмотрели сами на себя в зеркало науки и узрели, что являемся на деле суперорганизмами, существами двухслойной природы, Кроме собственных тел, мы еще к тому же одеты в микробную одежду. В-восьмых, мы получили сведения о том, что большинство наших болезней инициируется в нашем кишечнике, и что в организме нашем не один, а три мозга. В-девятых, было установлено, что объявленная в XX веке война со всеми микробами без разбора оказалась на деле войной с самим собой. В-десятых, становится все более понятным, что пища наша не только топливо жизни, не только поставщик всего, что требует наш организм, белки, жиры и углеводы, но и при умелом использовании, съеденное – это для каждого человека одно из важнейших лечебных средств. А теперь автор книги хочет еще сделать одно признание. Он собирался писать не 10 глав, а 11. Полагал, что заглавие 11 главы будет таким «Грядет новая медицина». Мысль-то была простая, Если жизнь человеческая так плотно увязана с микробным миром, то медицина неизбежно будет рано или поздно трансформирована в микробном отношении. Увы, собирать материалы для 11 главы оказалось непросто. Причины ясны. Во-первых, знакомство человека с микробами состоялось не так уж давно. Открытие Левингука было сделано всего примерно три века назад. Во-вторых, поражает гигантская сложность объекта, который подлежит исследованию. Перед микробиологом предстаёт сложнейшая мозаика миллиардов, триллионов неразличимых глазу, быстро меняющих свой генный наряд микроскопических живых существ. Даже помощь сверхбыстрых компьютеров тут пока не очень-то способствует. Но работа ученых, собранных в команды специалистов самых разных профессий, начата и продолжается не без успеха. Вот что об этом, к примеру, в своей книге «Смотри, что у тебя внутри, как микробы, живущие в нашем теле, определяют наше здоровье и нашу личность», Пишет ее автор Роб Найт. Этот американец – один из ведущих современных микробиологов, создающих медицину будущего. Вот его слова. «Учитывая все, что наш микробиом делает с нами и для нас, хочется спросить, можем ли мы создать с его помощью улучшенную версию самого себя. Мы просто обязаны это сделать, ведь мы постоянно изменяем свой микробиом. Если вы меняете соотношение растительной и животной пищи в своем рационе – уменьшаете или увеличиваете потребление алкоголя, то тем самым вы его уже изменяете. Вы меняете свой микробиом, даже когда пользуетесь антибактериальным мылом или проходите курс лечения антибиотиками. Но что, если делать это целенаправленно? Какой могла бы быть ориентированная на микробов медицина? Попробуйте думать о микробиоме как о собственном газоне. Пусть это будет нормальный здоровый газон с некоторым даже разнообразием. Допустим, помимо травы, пусть на нем растет немного клевера. Чтобы поддерживать газон в порядке и чтобы травы было больше, чем клевера, вы решите внести удобрение. И здесь на сцене появляются пробиотики и пребиотики. В конце книги Найта есть раздел «Будущее». Стоит привести из него еще пару цитат. Первое о сложности объекта исследований микробиологов. «Если то, что вы слышали или читали о микробиоме, кажется вам слишком специальным или слишком противоречивым, то это потому, что микробиом и в самом деле не бином Ньютона. Он гораздо сложнее. Причем одна из самых сложных задач – понять, а с чем, собственно говоря, мы имеем дело. С точки зрения ДНК все люди в сущности одинаковы. Но на микробном уровне наши сходства быстро превращаются в различия. В одном и том же органе или части тела двух человек часто содержатся совершенно разные микробные сообщества, И даже если общие виды имеются, то их количество и соотношение существенно разнятся. Возьмите любых двух человек и исследуйте по одной микробной клетке из стула каждого из них. Только в одном случае из десяти окажется, что обе клетки относятся к одному и тому же виду. В то же время, если вы сопоставите геномы этих же двух человек, то они совпадут на 99,9%. Геном наших микробов не только гораздо разнообразнее, чем наш собственный, но и типы микроорганизмов у разных людей очень различаются. И другое любопытное высказывание Робонайта. Уникальность проекта «Микробиом человека» состоит в том, что он направлен в большей степени на здоровых, чем на больных. Проект позволил выявить, что на удивление большое количество тщательно проверенных здоровых добровольцев, до 30%, являлись носителями микробов, которые считаются опасными патогенами, в том числе стафилококус aureus золотистый стафилококк. Эти люди были без сомнения здоровы, что заставляет предположить, что многие из нас являются носителями организмов, которые вызывают болезнь, только при определенных условиях. Вспомните о сорняках. Они представляют проблему только если растут там, где не должны расти. И это подсказывает нам, что может быть стоит переключиться с вопроса, какие микробы плохие, как избежать контакта с ними или избавиться от них. На вопрос, почему одни и те же микробы безвредны для одних людей, но смертельно опасны для других. Будущее. Близкое или далекое ли. Фантазировать о том, что грядет, можно тысячу разных способов. И такое привидится. Скажем так, вот люди живут на нашей планете не одно тысячелетие. Есть же у нас давным-давно домашненные лошади, коровы, свиньи, собаки, кошки, куры, утки и много-много разной всякой другой живности, вьющейся вокруг да около нас. А микробы? Почему бы и их нам не приручить? Домашние микробы, выручающие нас при хворях, охраняющие наше здоровье от любой заразы, обеспечивающие естественную гигиену тех мест, где мы находимся, предупреждающие о возможной опасности. Да, для дружелюбных микробов можно найти массу дел и профессий. Так почему же обязательно тут надо говорить «решительное разящее нет»? У человека с микробами сложные взаимоотношения – поясним, о чем идет тут речь. Космологи полагают, что творение нашей Вселенной было результатом грандиозного взрыва, случившегося 4,5 миллиарда лет назад. Тогда наша планета была безжизненной сферой из расплавленного металла. Эта твердь остывала, и первыми хозяевами Земли стали микробы. Эти существа неприхотливы, устроены просто, а потому и живучи. Более трех миллиардов лет на Земле единолично царствовали микробы, Лишь затем они способствовали возникновению созданий более сложно устроенных, многоклеточных – насекомых, червей, мышей, птиц, китов, всяческих растений и деревьев. И венчал эту длинную цепочку земных тварей человек. Микробы вездесущи. Их можно найти в океанских глубинах и на вершинах гор, в пустынях и в арктических льдах. Да, они владеют землей. А человек? Он всего лишь поздний гость микробов на планете – Обреченные вечно купаться в этом микробном суперокеане. Теперь о другом. Учёные подсчитали, наше тело состоит примерно из 30 триллионов человеческих клеток, но при этом в нем ухитряются жить еще 100 триллионов клеток бактерий и грибов разных дружественных микробов, которые эволюционировали вместе с нашим видом. Они живут на каждом дюйме кожи, во рту, в носу и ушах, в пищеводе и кишечнике и так далее, и так далее. Специалисты утверждают, общий вес бактерий, обитающих в организме взрослого человека, может достигать 2 и даже 8 килограммов. Для науки давно не секрет, что нормально функционирующий организм человека является естественной средой обитания для более чем 500 различных видов микроорганизмов. Итак, человек вовсе не одинок во Вселенной. Рядом с собой всегда и везде он находит миллиарды микроскопических спутников, союзников и сотрапезников. Они искренне заинтересованы в вашем благополучии, ибо их благополучие неразрывно связано с вашим. Эта книга про то, как устроены союз и вражда микробов с человеком. Какие тут могут возникнуть плюсы и минусы? Конечно, нельзя было бы не затронуть тему грозных эпидемий и пандемий, опустошающих человеческий род. Познакомимся мы также и со многими спасителями человечества от микробов-убийц, среди них с Пастером, Кохом и Эрлихом. Конечно же, речь в книге пойдет об антибиотиках. В частности, об угрозах наступления в будущем на Земле малоприятной антибиотиковой зимы. Не забудем и про иммунитет, про нашего защитника, умело отделяющего своих микробов от чужих. Мы зримо являем собой суперорганизмы, существа двухслойной природы. Кроме собственных тел, мы еще к тому же одеты в микробную одежду. При этом большинство наших болезней инициируется в нашем кишечнике. И это удивительно. На самом деле в нашем организме не один, а сразу три мозга. Так что объявленная в 20 веке война со всеми микробами без разбора оказалась на деле войной с самим собой.